Глава девятая. Год 1909. От восхождения фараона. Сегодня мы готовимся посетить столицу нового царства. Иешуа подготовил вдохновляющую проповедь, которую хочет произнести у русла реки, что вот-вот разольется. Мы идем пешком от резиденции Велеса до самых городских ворот, и я с тоской вспоминаю телегу и даже электромобиль. обращаю внимание что никто не тяготится пешей прогулкой длиной в четыре часа. И Ешуа погружен в мысли. И я почти угадываю по шевелению его губ, какую часть речи он репетирует. Мне интересно, будет ли в столице семья Ешуа. Хочу спросить его об этом. Но вспоминаю страшную историю Петруса и собственные непростые отношения с родными. Я решаю, что семья – слишком щекотливая тема для каждого чемпиона. Привычно иду по левую руку от и ш о а И несколько раз его ладонь задевает мою в успокаивающем жесте. Он хочет показать, что все тревоги напрасны. Петрус не смотрит в нашу сторону. Думаю, ему до сих пор неприятно. И главное, непонятно, почему ему я предпочла и е ш о а Но объяснить это такому, как Петрус, было бы сложно. Андрис и Марфа следуют чуть сзади. разрушая строй мидгардовцев, которые всегда держатся вместе. Шушанна, как всегда, в одиночестве. Она не любит прикосновений и нервничает при мужчинах, а потому сегодня особенно напряжена. Иоанна негромко беседует с Филиппосом и Симоносом. Иногда мне кажется, что она связала жизнь с первым, а порой они ведут себя как пара со вторым. Но кажется, их троих все устраивает. поэтому никто не вмешивается. Снова возвращаюсь взглядом к Мидгардовцам. У них каменные лица, будто они вообще не испытывают эмоций. Я все еще мало понимаю в устройстве их мира, но одно ясно, лишь очень суровое место может вырастить столь воинственных и отстраненных людей. Вспоминая финальное испытание для претендентов в чемпионы, я ежусь. Андрис, конечно, выбивается из этого отряда. Все остальные — словно копии Петруса. Обрываю себя. ь с Никакой они не отряд. Но выправка и слаженная работа делают парней из Мидгарда похожими на стражников. Будто, будто тренируются слаженно ходить и действовать. Судорожно соображаю. Видела ли я, чтобы они надолго пропадали все вместе? «Ты сегодня молчалива, Мария». Замечает Иешуа. Он так и не выучился называть меня правильно и до сих пор произносит мое имя на местный манер. Я беспокоюсь. Тихо отвечаю я, но Петрус все равно слышит. Кажется, в последнее время ты беспокоишься все больше. Мягко корит меня Иешуа. Хотя мне казалось, что больше уже невозможно. Я пожимаю плечами. Мы отправились в путь очень рано. и до города еще далеко. Но солнце уже начинает нещадно жечь. Мне постоянно хочется пить, и кружится голова. Это странно. Я не ощущала недомогания с того самого момента, как отдала умирающему слишком много сил. Обычно я не болею. Когда показываются городские ворота, солнце уже в зените. Как голова кружению добавляется тошнота, и я раздумываю, не остаться ли мне в тени ворот, ожидая конца проповеди. Не думаю, что сегодня могу кого-то исцелить. Но на подходе к столице мы замечаем толпу, следую щ у ю в ту же сторону, что и мы. Они прибыли на праздник Хаппи, говорит Шушанна. — Да. Соглашается и ш о а Так меня сможет услышать еще больше людей. У самых ворот начинается давка, и я понимаю, еще чуть-чуть, и сознание покинет меня. Я чувствую себя нехорошо, шепчу, вцепившись в руку и и ш о а Попрошу Петруса приглядеть за тобой во время проповеди. Успокаивает меня он. Но, выбравшись из толпы, я понимаю, что Петруса нет поблизости, как и Марфы с Андрисом. Из виду пропала и ш а ш а н н а Лишь три одинаково стриженные головы имперцев возвышаются над толпой, и Симонос призывно машет рукой. Остальные потерялись в толчее. «Ничего. Встретимся с ними на площади у дворца». Иешуа обнимает меня за плечи, пытаясь осторожно миновать людской поток. Но его узнают и начинают цепляться руками за наши одежды. Повсюду слышится шепот «Сын Божий!» «Иешуа! Великий Целитель!» «Он все нарастает и нарастает, превращаясь в Гуу. Вначале за нами идут немногие». но постепенно люди все пребывают и п р и б ы в а ю т Вот рыбак шел по своим делам, но, увидев Иешуа, бросил сети и присоединился к последователям. Женщина с девочкой, з а м о т а н н а я в рваное тряпье, приметив нас, заголосила, что есть м у ч и И вот она уже бежит, то ли за благословением, то ли упасть в ноги. Будто муравьи, обладающие общим разумом, люди бросают все, и д у за Иешуа, настоящее море человеческое. Они выкрикивают слова благодарности, просьбы и молитвы. Когда, наконец, мы выходим к площади у дворца, становится легче дышать. Люди рассредотачиваются, занимая места вокруг Иешуа. Кто-то садится прямиком на раскаленные солнцем камни. Некоторые остаются стоять, несколько благоговейно опускаются на колени. И е ш у а оглядывается в поисках Петруса и остальных. Но я вижу лишь Андриса и белые волосы Марфы, мелькнувшие недалеко. Мне кажется, друзья о чем-то спорят. Нашли время ругаться. Бросаю взгляд на дворец. Он того же песчаного цвета, что и поместье Велеса. И я понимаю, что жилище моего бога не слишком отличается от резиденции фараона. Высокие каменные колонны украшены резьбой. А прямо перед ступенями, ведущими в царские покои, высится статуя. Она полностью из золота, как и из в а я н и я в поместье Велеса. Но размером примерно в четыре человеческих роста. Очевидно, дабы напомнить простым смертным, что правитель мира подобен богам. Сейчас лицо фараона украшает птичья маска. И Ешуа объяснил мне, что из-за саботажа игры до сих пор царит Эра Монту. Так в новом царстве зовется бог войны. Боги покинули мир царства, и семья ф а р а о н а в страхе гадает, какими поступками навлекли на себя немилость. Оттого и противятся новому учению. С одной стороны, я их понимаю. Неизвестность страшна и мучительно. Но с другой, царская семья могла расценить нового проповедника как знак богов, но почему-то не сделала этого. Ах да, власть! все всегда упирается во власть». Иешуа начинает проповедь, и его спокойный миролюбивый голос разносится над толпой. «Я не вслушиваюсь, потому что знаю наизусть каждую его речь. Ведь мы репетируем все слова по многу раз, прежде чем нести их людям. Меня отвлекает бунтующий желудок и волнение среди городской стражи. Логично усилить охрану перед празднованием, но ее слишком много». Из ступора меня вырывают слова «Власть фараона», произнесенные родным голосом. Этого не должно быть в проповеди, и я прислушиваюсь. «Не будет больше власти фараона в мире», — горячо продолжает Иешуа, «потому что не будет власти людей над людьми. Все люди будут свободны и станут служить единому Богу». Это нехорошо. Как только Иешуа затрагивает тему царской семьи, Стражники приходят в движение, слаженные быстро зажимая нас в кольцо. Толпа испуганно молчит. «Ты ли оспариваешь божественную власть великого правителя царства?» восклицает караульный, упирая острый конец копья в грудь Иешуа. «Так и есть», спокойно отвечает Иешуа. «А я из последних сил пытаюсь понять, могу ли сотворить хоть какое-то заклинание?» «Вы пойдете с нами», Рявкает стражник и сверлитый ш у а взглядом. Ряды городской стражи плотно сомкнуты вокруг нас, а площадь в мгновение ока пустеет. Слушатели Ишуа, е праздно шатающиеся горожане и веселые стайки детей исчезают, и даже торговцы, разложившие товары в преддверии ярмарки и городских гуляний, сливаются с городскими стенами. Негромкая музыка смолкает. Я шарю взглядом, но не вижу никого из наших. Где же Петрус и другие? Вместе мы могли бы отбить Иешуа у конвоя. Чувствую, как теплая ладонь обхватывает мою руку. И думаю, что он хочет сотворить заклятие вместе. Но у меня нет силы, чтобы поделиться. И е ш у а проводит рукой в воздухе, и ничего не выходит. Может, он хотел явить стражникам чудо, чтобы они уверовали? Но ч у д о не случилось. «Пошла!» «Мне тычут в спину, древком копья, приказывая следовать в о дворец. Я вижу, как Иешуа беспокойно хмурится, и меня начинает трясти о злости. Дыхание сбивается. Я пытаюсь собрать хотя бы крупицу силы, чтобы причинить этим караульным ту боль, какую смогу». «Не надо, Мария!» Шепчет Иешуа. «Они лишь делают свою работу». Никто не приходит на помощь. Очень медленно нас конвоируют в сторону дворца. Без чудес и силы целительства мы лишь парочка, которая на главной площади столицы призывала к бунту против власти фараона, а наказание в новом царстве для подстрекателей — смертная казнь. Здание дворца все ближе и ближе. Меня охватывает паника, и Ешуа, напротив, воплощает само спокойствие. Тревога исчезла из его глаз. Спина расправлена. Голова с достоинством поднята. Он сжимает мою ладонь и тихо поглаживает. Я дрожу, и приходит осознание, что помощи ждать неоткуда. Что-то пошло не так. Секунды утекают одна за другой. Понимаю, что надеялась на появление Велеса. Но, быть может, он и не знает, что мы в беде. Я вспоминаю о браслетах. которые до сих пор украшают мои запястья. И молюсь, чтобы спустя годы их магия не иссякла. Но не успеваю подумать о том, чтобы воспользоваться одним из четырех. Как и е ш у а слишком сильно обхватывает мою руку. Он бормочет странное, непонятное мне слово. И я слышу хруст. В ужасе поворачиваюсь к нему. «Я люблю тебя», — шепчет он. Перед глазами темнеет. И мое тело... закручивает в тошнотворном вихре, который вырывает меня из рук Иешуа. Последнее, что вижу, — его безмятежные любящие глаза и две половинки золотого браслета Велеса в его ладони.